Глава сорок На пути вниз миссия поставил рекорд. Помогло то, что движение по лестнице было небольшим, но плохим знаком стало то, что Кэма он не обогнал. Наверное, у него имелась хорошая фора. Или это... Или миссии повезло, и он опередил его, пока Кэм сошел с лестницы, чтобы забежать в туалет. Задержавшись на площадке перед входом в отдел снабжения, Мисси отдышался и вытер вспотевшую шею. В душ он так и не успел сходить. Может, когда он отыщет Кэма и разделается с заказом из механического, он все же сможет вымыться и как следует отдохнуть. В нижней диспетчерской для него найдется смена одежды, а потом он сможет поразмыслить, что можно сделать для родни. Столько всего нужно обдумать. К счастью, это отвлечет его от мыслей о своем дне рождения. В снабжении перед прилавком стояла небольшая очередь. Кэма в ней не было. Если тот приходил и ушел, то уже несет пакет вниз. Мисс нетерпеливо постукивал ногой и ждал своей очереди. Оказавшись у прилавка, он спросил Джойс, как инструктировал Уик. Мужчина за прилавком указал ему на крупную женщину с длинными косами, у дальнего конца прилавка. Мисси узнал ее. Она вручала носильщикам много оборудования и пакетов с пометкой «Специально для IT». Дождавшись, пока она обслужит заказчика, он спросил ее о заказах на имя Уика. «У вас в диспетчерской проблемы? Я уже вручила этот заказ». Она махнула следующему в очереди. «А можете сказать, куда пошел носильщик?» — спросил Миссия. «Меня послали заменить того парня, его мать больна, и врач не уверен, что она выживет». Солгав, Миссия невольно поморщился. Женщина за прилавком недоверчиво скривила рот. «Прошу вас», — взмолился он, — «это действительно важно». Она поколебалась, но все же ответила... «Заказ был на шесть этажей ниже, в квартиру. Номера не знаю. Он указан в бланке заказа. Шесть вниз. Этот этаж миссия знал. Сто шестнадцатый этаж был жилым, но в нескольких квартирах там занимались не совсем законным бизнесом». «Спасибо». Шлепнув по прилавку, он побежал к выходу. «В любом случае, это по пути в механический». Может, он опоздал взять пакет для уйка но можно спросить Кэма, не согласится ли он, чтобы миссия получил деньги за него, и предложить ему за это отпускной чит. Или просто сказать ему напрямую, что старый друг в беде, и ему надо пройти через охрану. А если не выйдет, придется потерпеть, пока в диспетчерскую не придет запрос и зайти и перехватить его. И надеяться, что Родни... Сможет столько ждать. Он уже спустился на четыре этажа, придумав десяток подобных планов, когда прогремел взрыв. Огромная лестница дернулась, словно ее отшвырнули. Миссия врезался в перила и едва не кувыркнулся через них. Он удержался, обхватив вибрирующую сталь. Послышался пронзительный крик, затем целый хор стонов. Высунув голову за перила, он увидел, как двумя этажами ниже от лестницы оторвалась площадка. Лопаясь, металл пел и стонал, а потом рухнул в бездну. Следом полетели тела, быстро уменьшаясь и кувыркаясь. Миссия с трудом оторвался от этого зрелища. Несколькими ступенями ниже... На четвереньках стояла женщина, уставившись на миссию, распахнутыми и испуганными глазами. Снизу, из непостижимой дали, донесся грохот. «Не знаю», — хотелось ему сказать. В глазах той женщины был вопрос. Тот же, что бился и внутри его черепа вместе с эхом от взрыва. «Что здесь только что произошло, черт побери!» «Все уже кончилось? Или только началось?» Он решил побежать наверх, подальше от места взрыва. Но снизу доносились крики, а у носильщиков была обязанность оказывать на лестнице помощь тем, кто в ней нуждался. Он помог женщине встать и направил ее наверх. Воздух уже наполнял запах чего-то едкого и легкий дымок. «Идите!» Велел он женщине и побежал вниз, навстречу внезапному потоку людей, бредущих наверх. Там внизу — Кэм. Для охваченного смятения миссии все еще оставалось совпадением, что взрыв произошел именно там, куда вдруг отправился с пакетом. На площадке ниже давились люди. Жители этого этажа и лавочники тесно набились на площадку, и теперь боролись за местечко у перил, откуда было видно место взрыва этажом ниже. Миссия протолкался сквозь них, выкрикивая имя друга и высматривая его. Мужчина и женщины в грязной одежде и с пустыми глазами ковыляли вверх по лестнице к набитой людьми площадке, цепляясь за перилы друг за друга. Камы нигде не было видно. Он промчался вниз на пять оборотов вокруг центральной колонны, оскальзываясь обычно проворными ногами на истертых ступенях. — Это ведь был тот самый этаж, куда направлялся Кэм. — Шесть этажей вниз, сто шестнадцатый. — У него все будет в порядке. Должно быть в порядке. Но тут в его мозгу вспыхнуло воспоминание о кувыркающихся в воздухе людях. Миссия знал, что такого он никогда не забудет. Конечно же, Кэма среди них не было. Он всегда или опаздывал, или приходил слишком рано. Никогда не являлся вовремя. Завершив последний оборот, миссия увидел на месте следующей лестничной площадки пустоту. Перила большой, спиральные лестницы были выдраны, Несколько закрепленных на центральной колонне ступеней перекосило, и миссия чувствовал, как его тянет к краю. Бездна провала хотела запустить в него когти. Ничто не помешало бы ему свалиться. Сталь под ногами показалась ему скользкой. За провалом, окаймленным рваной и искореженной сталью, находился вход на 116 этаж. Теперь на месте двери была дыра с краями из крошащегося бетона и темными железными прутьями, выгнутыми наружу, подобно рукам, протянутым к исчезнувшей лестничной площадке. Из-под потолка на обломке медленно оседала белая пыль. Невероятно, но из-за этого облака доносились звуки, кашель, возгласы, крики о помощи. «Носильщик!» — крикнул кто-то сверху. Миссия осторожно подобрался к краю перекосившихся и погнутых ступеней. Держался он за искореженные перила. Они были теплыми на ощупь. Высунувшись, он всмотрелся в толпу на площадке в пятидесяти футах над собой, отыскивая того, кто его призывал. Кто-то заметил его, когда он высунулся, увидел платок на шее. Вот он! Взвизгнула женщина, та самая, что с безумными глазами поднималась ему навстречу, когда он торопился вниз. Это сделал насильщик.